Ведь он был такой значительный и всегда был прав. А о белокровии со времен Натальи он знал все. Да и как ему было не знать? Если бы его Наталье чуть повезло, она умерла бы от белокровия. Но она погибла раньше. Якуб положил трубку. Он был потрясён услышанным. Подумав, он выключил компьютер и решил вернуться домой пешком. Шагая по пустой в эту пору Сен-Чарльз-стрит, он думал о предназначении.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 Они, думаю, помогут. Перед и после рекламы тампонов дадут сообщение об умирающей от белокрови девочке из коммунистической Польши. Фирма, производящая тампоны, уверен, с радостью отстегнет. Завтра, а вернее сказать, уже сегодня воскресенье,